Глава 1. Что такое любительская лингвистика? Язык как предмет для размышлений. Для большинства людей язык, на котором они говорят, представляет собой не только необходимый для практической жизни инструмент, но по крайней мере в какие-то моменты также и объект живого, бескорыстного интереса. Люди самых разных жизненных занятий и уровней образования Время от времени задаются вопросами, связанными с языком. Чаще всего это вопрос о том, что правильнее из тех или иных встречающихся в речи вариантов. Например, как правильно, продал или продал, волнующий или волнительный, везде, где бы он ни был или везде, где бы он не был. В этих случаях ответы на такие вопросы могут иметь и некоторую значимость для практической жизни. Но часто возникают и вопросы, так сказать, бескорыстные, порожденный чистой любознательностью. Что в точности значит, например, слово «алеповатый»? Откуда оно произошло? Когда оно появилось? Есть ли какая-то связь между некоторыми похожими словами, например, мяты и «мята», или «суд» и «судно», или «калий» и «кальций», или «укусить» и «покуситься»? Каким было первоначальное значение имени Юрий? Или название «Москва»? Или название «Украина»? Заметим, что в этих случаях обычно спрашивают просто «Что значит Юрий, Москва, Украина?» Что, конечно, не точно, потому что никакого собственного значения такие наименования в современном языке уже не имеют. Об этом будет рассказано далее в разделе «Фантазии о значениях слов». Школьная традиция, к сожалению, такова, что все такие вопросы остаются за рамками обучения. В школе обучают грамматике и орфографии родного языка и элементам иностранного, но не дают даже самых первоначальных представлений о том, как языки изменяются во времени. И в значительной части случаев этих представлений нет и у людей с высшим образованием, в частности, у школьных учителей. Между тем, именно к этой сфере относится множество вопросов, которые вызывают интерес у самых разных людей. В результате, для удовлетворения живого интереса к вопросам, связанным с языком, большинству людей приходится довольствоваться случайными сведениями, которые им довелось прочесть или услышать по радио или телевидению. Многие же пытаются получить ответы на эти вопросы путем собственного размышления и догадок. При этом значительная часть таких людей даже и не знает, что есть специальная наука, занимающаяся этими вопросами или во всяком случае над этим не задумывается. Свободное владение родным языком порождает у них ощущение, что все необходимое знание о предмете им тем самым уже дано, и остается только немного подумать, чтобы получить правильный ответ. Так рождается то, что можно назвать любительской лингвистикой. Нельзя не признать, что часть вины за такое положение вещей лежит на самих лингвистах которые мало заботятся о популяризации своей науки. В частности, этимологические словари, которые призваны служить основным собранием сведений о происхождении слов, существуют только в научном варианте, где терминология и аппарат часто оказываются труднодоступными для непрофессионального читателя. К сожалению, русские толковые словари, знакомые широким кругам читателей, гораздо лучше, чем этимологические, В отличие от популярных толковых словарей западноевропейских языков, сведений о происхождении слов, кроме некоторых заимствованных, не дают. Напротив, лингвисты-любители подкупают своих читателей внешней простотой своих рассуждений. Читателю импонирует то, что, судя по простодушному характеру этих рассуждений, никакой особой хитрости в таком занятии нет, и он может и сам в нем успешно поучаствовать. Всегда ли есть связь между словами, сходными внешне? Основное содержание любительской лингвистики — это размышление о происхождении слов. Это занятие чрезвычайно популярное. Многие занимаются им от случая к случаю. Одни как бы шутя, другие с большой серьезностью. Журналисты, и не только они, очень любят вставить беглое попутное замечание о происхождении какого-нибудь важного для их рассказа слова. Лингвиста постоянно поражает то, сколь часто подобные замечания в скобках о происхождении того или иного слова бывают совершенно неверными, хотя ответ обычно можно найти в этимологическом словаре. При этом не всегда автор выдумывает объяснение сам. Часто он берет его из сочинения какого-нибудь лингвиста-любителя. «Есть, наконец, и столь увлеченные любители», что они заполняют своими догадками о происхождении слов целые книги. Тут следует, конечно, учитывать, что сближение двух слов между собой может производиться совершенно различными целями. Сближение поэтического или игрового характера претендует только на эстетическую ценность или на эффект остроумия. От них отличаются сближения, претендующие на разгадку истинного происхождения слова. К сфере любительской лингвистики относятся только последние. Типовой шаг любительских размышлений — предположение о связи по смыслу и происхождению двух слов, частично сходных внешне, и попытка угадать конкретные детали этой связи. Например, какое из этих слов возникло на основе другого, как значение одного слова перешло в значение другого и тому подобное. Сопоставляемые слова могут при этом принадлежать одному и тому же языку или разным, причем как родственным, так и неродственным, как близким, так и отдаленным. Любительно толкнувшись на иностранное слово, которое внешне похоже на некоторое слово его родного языка, обычно реагирует на это как на интересный обнаруженный им факт, за которым непременно должно стоять что-то существенное. Например, заметив, что английское слово «род», Жезл, сходно с русским словом род, любитель задумывается, в чем тут дело? Не попробовать ли разгадать, какая тут связь? Он не осознает того, что случаи близкого родства или даже совпадения внешних оболочек каких-то слов из разных языков не составляют ничего исключительного, особенно если слово короткое. Напротив, было бы крайне удивительно, если бы их не было. В самом деле, число фонем в любом языке сравнительно невелико. Несколько десятков. Для нашего изложения достаточно считать, что лингвистический термин «фонема» есть просто некоторое уточнение понятия «звук языка». При этом любитель обычно не вникает в тонкости фонетики иностранного языка, а берет иноязычное слово просто в русской транскрипции, то есть для него все разнообразие звучаний иностранных слов сводится к разным комбинациям из 33 русских букв. Рассмотрим, например, русские буквенные цепочки, имеющие структуру согласная плюс А, О, У, Е или И, то есть одна из основных гласных, плюс согласная. Разных буквенных цепочек такой структуры может быть 21 умножить на 5 умножить на 21 равняется 2205. Как показывает подсчет, Около четверти этих цепочек в русском языке служат внешним выражением какой-нибудь словоформы, например кит, рук, дал, вот, а в случаях амонимии даже нескольких словоформ, как, скажем, рой существительное и глагол. Словоформа – слово взятое в некоторой грамматической форме, например у слова слон имеются словоформы слон, слона, слоны, слонами и так далее. У слова «брать» — «брать», «беру», «берешь», «брал», «брала» и так далее. Возьмем какой-нибудь иностранный язык, где много слов имеет структуру «согласное» плюс «гласное» плюс «согласное». Большинство языков именно таково. В русской транскрипции эти слова будут иметь вид описанной ранее цепочки. Но в условиях, когда четверть таких цепочек уже занята русскими словоформами, Практически невероятно, чтобы не произошло никаких совпадений записанных таким образом иностранных слов с русскими словоформами. Пусть имеется какая-нибудь пара языков, например, такие два родственных языка, как английский и русский. Созвучие английского и русского слов может иметь два принципиально различных источника. Источник первый — наличие исторической связи между этими двумя словами. Источник второй — случайность. Первая из этих возможностей имеет два варианта. Вариант 1а — историческое родство, то есть происхождение из одного и того же слова древнего языка, являющегося общим предком взятых языков. Для английского и русского таким предком является проиндоевропейский язык. Вариант 1b б отношение заимствования. То есть в нашем случае тот факт, что либо русское слово есть результат заимствования в русский язык именно данного английского слова, либо наоборот. Например, в паре английское three, русское три имеет место отношение 1А. В парах английское dog, русское дог и английское tsar, русское царь, отношение 1Б. А именно в первом случае русское слово заимствовано из английского во втором — наоборот. В паре английская бич, русская бич отношение второе. Понятно, что чем ближе родство двух языков, тем чаще будут встречаться пары типа 1а. Например, созвучные слова русского и украинского языков в подавляющем большинстве случаев принадлежат именно к этой категории. Напротив, при относительно дальнем родстве, как, например, между английским и русским, доля таких пар оказывается небольшой. Наконец, в случае неродственных языков вариант 1А вообще отсутствует. Для нашего разбора существенно то, что практически всегда имеются пары второго типа. Даже в случае неродственных языков. Приведем еще некоторые примеры, где между созвучными словами нет никакой исторической связи. Вот несколько английских слов, русская транскрипция которых совпадает с некоторым русским словом. Боб book, back, БАК, book, БИЧ, blik, bread. Сравните с русскими: боб, бог, бег, бак, бук, бич, блик, бред. Их значения, разумеется, совсем другие, чем у созвучных русских слов. Но совпадение значений в данном случае и не требуется. Ясно, что это лишь маленькая часть английских слов, обладающих данным свойством. Читатель сам может продолжить этот ряд, полистав английский словарь, и без особого труда увеличить его, скажем, в 10 раз. Конечно, внешние совпадения чаще всего отмечаются в тех случаях, когда сравниваемые отрезки короткие, но могут совпадать и более длинные единицы. Например, не имеют никакой исторической связи со звучными русскими словоформами итальянские «страдали», «дорожные», «кости», «цены», «черви», олени, черты, некоторые, густо, вкус, пьяно, тихо, порка, свинья, таска, сумка, перина, маленькая груша, палата, полная лопата, чего-либо, французский кабан, хижина, мороз, угрюмый, король, венчик, испанское примеро, первый, новогреческое скотина, потемки, мрак, шведская — скотская, шотландка, арабская — наваль, дар, даяние, заваль, закат, гибель, нахаль — пчеловод, хинди — нагар, город, персидская — баран, дождь, турецкие — кулак, ухо, дурак — остановка. Последнее слово привлекло внимание Иосифа Бродского, который обыграл его в своем эссе «Остамбуле». Приведенные примеры демонстрируют возможность совпадения целых слов, точнее целых словоформ. Но представляют интерес также и те случаи, когда созвучны не целые словоформы, а только их корни. Корни же, в отличие от слов, не бывают особенно длинными. Практически в любых языках корень слова обычно состоит из трех-пяти фонем. Как более короткие, так и более длинные корни малочисленны. Число корней может быть в разных языках различным, но чаще всего эта величина порядка двух-трех тысяч. В этой ситуации даже в рамках одного и того же языка практически всегда бывают случаи внешнего совпадения разных корней. Например, в русских словоформах пол, настил, половина, полый, прополка представлено четыре разных, различающихся по значению корня, хотя и совпадающих внешне. А при сравнении разных языков, случайные созвучия корней разных языков – это уже массовое явление. Особенно, если корень состоит из широко распространенных в языках мира фонем. Возьмем, например, корень русских слов «мена», «менять» и посмотрим, нет ли в других языках созвучных корней. То есть таких, которые в русской транскрипции выглядели бы как «мен» или «мен». Оказывается, таких корней не просто много а трудно найти язык, где такого корня не было бы. Вот некоторые примеры. Приводим из каждого языка лишь по одному такому корню, хотя часто их бывает несколько. Английское man, человек, men, люди. Французское il men, он ведет. Немецкое mene, грива. Итальянское meno, меньше. Шведское mena думать, полагать. Литовское meno, месяц. Древнегреческое «мено» – «остаюсь», санскритское «мена» – «самка», персидское «ман» – «я», арабское «мен» – «кто», турецкое «мен» – «запрет», финское «менна» – «идти», венгерское «мен» – «жеребец», суахили «мена» – «презирай» и так далее. И при этом, по данным лингвистики, никакая пара из этих корней не имеет между собой исторической связи. Это не значит, разумеется, что такой связи в подобных случаях не бывает вообще. Например, шведское «ман» — «люди», родственно английскому men, Венгерское menni — «ити», родственно финскому «менна». Просто в данный список мы такие примеры не включали. Нам было важно показать, что имеется сколько угодно случаев чисто случайных внешних совпадений. Приведенные примеры достаточно ясно показывают, что, вопреки неистребимой вере лингвистов-любителей, внешнее сходство двух слов или двух корней само по себе еще никоим образом не является свидетельством какой бы то ни было исторической связи между ними. Ответить на вопрос о том, есть ли такая связь или нет, можно только с помощью квалифицированного лингвистического анализа, который требует привлечения несравненно более широких сведений, чем просто внешний вид двух сравниваемых слов, а именно обширных специальных знаний об истории обоих рассматриваемых языков. Внешняя форма слова изменяется во времени. Главное, чего катастрофически не хватает лингвистам-любителям, это понимание хотя бы в самых общих чертах того, как язык изменяется во времени. Например, любитель обычно представляет себе наших предков тысячелетней или двухтысячелетней давности, говорящими просто по-русски, то есть в общем так же, как нынешние русские. Между тем, историческая лингвистика давно установила, что в ходе истории любого языка Происходят постепенные изменения на всех его уровнях – в фонетике, грамматике, значениях слов. Скорость этих изменений в разных языках и в разные эпохи различна, но неизменным не остается ни один язык. Желая связать по смыслу два внешнесходных слова, лингвист-любитель практически всегда берет их просто в том виде, в котором они существуют в современном языке. В действительности же в ходе истории слова могут менять свой внешний облик чрезвычайно сильно, вплоть до полной неузнаваемости. Вот для наглядности несколько примеров. Латинское «калидус», «горячий», превратилось во французском языке в «шо». Латинское «капилус», «волос», превратилось во французском языке в «шевео». Древнеанглийское «лав буквально «хранитель хлеба» превратилась в современном английском в лорд лорд. Древнеиндийское бхавати он есть, превратилось в хинди, в хай. Древнеперсидское арьянам, арийцев, родительный падеж множественного числа от арья, арийц, подразумевает земля-страна, превратилась в современном персидском в Иран. Как можно видеть древние и новые формы одного и того же слова, иногда могут даже не иметь ни единого общего звука. При этом, однако, важнейшее обстоятельство состоит в том, что во всех приведенных примерах имели место не какие-то случайные индивидуальные смены звуков, а совершенно закономерные для соответствующих языков и соответствующих эпох и последовательно реализованные в языке в целом фонетические изменения. Таков общий принцип фонетических изменений, имеющий основополагающее значение для всей исторической лингвистики. Например, эволюция, превратившая латинское «калидус» во французское «шо», это следующая цепочка сменяющих друг друга во времени форм данного слова «калидус», «кальдус», «кальд», «чальд», «чаут», «шаут», «шот», «шо». Превращение древнеперсидского Aryanam в персидское «иран», Это Арианом, Айраном, Эраном, Эран, Иран. Существенно здесь прежде всего то, что каждый из шагов такой эволюции это фонетическое изменение, совершившееся не в одном лишь данном слове, а во всех словах данного языка, где подвергавшийся изменению звук находился в такой же позиции. Что значит такая же позиция в каждом случае определяется вполне строго. Но здесь эти технические детали нет необходимости приводить. Например, калидус превратилась в кальдус в силу того, что в данном языке всякое безударное и в положении между двумя одиночными согласными в определенный исторический момент выпадало. Далее кальдус превратилась в кальт в силу того, что в некоторый более поздний момент всякое конечное ус отпадало и так далее. Это требование всеобщности любого фонетического изменения в данном языке в данный период его истории составляет главное отличие профессионального изучения истории языка от любительского. Для любителей примеры, вроде приведенных ранее, это просто свидетельство того, что фонетический состав слова может со временем очень сильно изменяться и что чуть ли не любой звук в принципе может перейти в любой другой. Это вдохновляет его на то, чтобы при размышлении над любым заинтересовавшим его словом смело предполагать, что это слово произошло от какого-то другого, пусть даже сильно отличающегося по фонетическому составу. Почему бы не предположить, например, что «флот» — это видоизмененное слово «плот» или что «тверь»? Это видоизмененное слово «табр». Ведь бывают же самые разные фонетические переходы, так почему бы и не эти? Если лингвист-любитель кое-что на эти темы читал или слыхал, то он иногда может даже сослаться на какие-нибудь известные ему конкретные примеры, которые, как ему кажется, говорят в пользу его версии. Например, он может вспомнить, что по латыни «отец» — «патер», а по-немецки фатер. Вот и пример перехода П в Ф. Или он заметит, что по-английски алфабет, а по-русски алфавит. Вот и пример перехода Б в В. В отличие от любителя, профессиональный лингвист, проверяя эти предположения, немедленно задастся вопросом, имел ли место в истории русского языка общий переход П в Ф или Л в Фл. Общий переход Б в В или общий переход сочетания «таб» в «тв». И сразу же получит ответ, что ни одного из этих общих переходов в русском языке не было. Например, никаких изменений не испытали слова «плавать», «плоский», «табак», «табун» и так далее. Не говоря уже о том, что сохранились без изменений и сами слова «плот», «табр». Тем самым обе эти вольные гипотезы будут отвергнуты. Что же касается любительских аргументов спатер-фатер и алфабет-алфавит, то лингвист немедленно их отведет, указав, что первый вообще не имеет отношения к русскому языку, а второй недействителен, потому что в русский язык слово алфавит пришло не из английского языка, а из греческого, в котором в соответствующем слове уже было В. Из сказанного ранее понятно, что профессиональный лингвист Если он хочет найти, например, для французского слова шо родственное ему слово в некотором другом языке л, для французского слова шо родственное ему слово в некотором другом языке л тоже, развившемся из латыни, не подыскивает с этой целью в языке л слова, звучащие сходно с шо или даже шода или шауда, он ищет слово, которое должно было получиться по правилам фонетических изменений языка л из первоначального Каледус. Вообще, исследуя происхождение некоторого слова, лингвист всегда рассматривает самую раннюю из зафиксированных в письменной традиции форм этого слова. Напротив, лингвист-любитель этого принципа совершенно не соблюдает. Да обычно просто и не может его соблюсти, поскольку не имеет необходимых знаний. Как мы уже отмечали, он берет для своих сравнений слова непосредственно в той форме, в которой они существуют сейчас. И уже по одной этой причине в значительной части случаев приписывает одинаковое происхождение двум словам ошибочно. Вот яркий пример, который приводит знаменитый французский лингвист Антуан Мейе. На первый взгляд кажется очевидным родство французского feu — «огонь» и немецкого Feuer — «огонь». Однако в действительности они происходят из слов не имеющих между собой ничего общего французское слово из латинского фокус очаг с начальным ф из более раннего бх немецкое из древне верхне немецкого фуер огонь с начальным ф из более раннего Примеров подобного рода, когда случайное совпадение внешних оболочек двух слов соединяется со случайным совпадением их значений, мало, но все же они существуют. Заметим, что столь же случайной может быть ситуация, когда при сходном звучании представлены в точности противоположные значения. Например, итальянскому caldo, горячий, противостоят английский cold и немецкое kalt, холодный. И в этом нет ничего неожиданного, поскольку, как известно, вероятность того, что маловероятное событие не произойдет никогда, тоже весьма мала. Вот некоторые примеры сходства, за которым не стоит ни отношения родства, ни отношения заимствования, то есть ничего, кроме чистой случайности. Итальянское «странно» — «странный» и русское «странный» одинаковы по значению и имеют одинаковый корень. Но итальянское слово произошло из латинского «extranius» — внешний, посторонний, иностранный, от «экстра» — вне, а в русском тот же корень, что «в страна» — сторона. Таджикское «назарат» — надзор, очень похоже на русское «надзор», но в действительности оно заимствовано из арабского. Персидское «бат» — плохой как по звучанию, так и по значению, практически совпадает с английским bad, плохой. Основа арабского рада он отдал, практически одинакова с основой латинского reddo, я отдаю. древнеяпонское uomina, женщина, очень похожа на английское woman, женщина. Пример Сергея Анатольевича Старостина. Приведем также пример несколько иного рода, когда речь идет о морфемах одного и того же языка. Для слушателей, далеких от языкознания, поясним, что морфема — это значащая часть слова, причем такая, которую нельзя разделить на еще более мелкие значащие части. Частными случаями морфемы являются корень, приставка, суффикс, окончание. Например, в слове «за», «к», «а» четыре морфемы родство между русскими словами кусать и кушать кажется очевидным иногда можно даже услышать как в шутку употребляют первое вместо второго а между тем историческое языкознание показывает что в действительности это слова не однокоренные гнездо слов кусать укусить откусить прикусить раскусить выкусить кус кусок, укус и так далее содержит корень первоначально звучащий как кос из еще более раннего кондз сравните с литовским канду кусаю с другой стороны гнездо искусить вкусить покуситься «искушать», кушать искус искусный искусство вкус вкусный и так далее содержит корень звучавший и прежде как кус Из более раннего коос. Прославянский глагол с этим корнем представлял собой заимствование из готского каусян пробовать на вкус, пробовать, испытывать, которому родственны немецкое эркизен выбирать и английское чуз. Соответственно, например, покуситься первоначально означало просто попробовать, попытаться. Искусный, много испытавший, опытный. Кушать, пробовать. Исконная фонетическая разница между корнями кос и кус непосредственно видна в польском языке, где сохранились древние носовые гласные. Сравните, например, косач кусать и кушеч искушать. Разбор данного круга вопросов будет продолжен далее в главе второй, в разделе Любительские поиски происхождения слов. В частности, слушатель найдет там сведения о том, как решается в лингвистике проблема заимствований. Например, как устанавливается, в каком направлении происходило заимствование. Вольные игры со звуковым составом слова. Из сказанного ранее понятно, что профессиональный лингвист уважительно с полным вниманием относится к каждой фонеме, соответственно, в письменной форме к каждой букве, изучаемого им слова. Его гипотеза о происхождении некоторого слова будет признана полноценной только в том случае, если получила удовлетворительное объяснение каждая фонема в его составе. Если хотя бы для одной фонемы, соответственно, буквы, такого объяснения найти не удается, вся гипотеза либо просто отвергается, либо переходит в категорию не вполне надежных. Напротив, лингвисту-любителю подобная строгость в оценке своих гипотез совершенно неведома. В частности, говоря о сходстве внешней формы двух слов, любитель никоим образом не ограничивает себя случаями их полного совпадения. Его вполне удовлетворяет приблизительное сходство. Такое сходство не имеет никакого точного определения и оценивается каждый раз совершенно субъективно. Например, любитель считает вполне допустимым, чтобы вместо требуемого при точном сравнении «б» во взятом им слове выступала «в» или «п» или «ф», вместо конкретной гласной практически любая другая гласная. При сравнении какие-то буквы он считает возможным отбрасывать, то есть не принимать во внимание, какие-то другие, напротив, домысливать. Допускается также перемена порядка букв и тому подобное. Многочисленные примеры всех этих приемов слушатель встретит далее. В целом отношение лингвиста-любителя к рассматриваемому им слову можно оценить лишь как крайне неуважительное. Не одна буква, так другая. Велика ли разница? Ранее мы видели, что даже при строгом подходе к одинаковости внешней формы сравниваемых слов, мы время от времени сталкиваемся со случайными совпадениями. То есть с такими ситуациями, когда между двумя сходными словами нет никакой исторической связи. При этом чисто внешние совпадения не так уж редки. Редки лишь те случаи, когда одновременно совпадают или близкосходны и значения. Ясно, что если при сопоставлениях слов внешнее сходство понимается столь широко и неопределенно, как это принято у лингвистов-любителей, то число случаев, когда между сопоставляемыми словами в действительности нет никакой исторической связи, возрастет в десятки и сотни раз. Это значит, что сходство в любительском смысле никоим образом не может служить свидетельством исторической связи двух слов. В самом деле, почему бы любителю не сопоставить, исходя из наличия широко понимаемого фонетического сходства, например, слова «пилот» и «полет», «гроб» и «короб», «саван» и «зипун», «сатир» и «задира», «катер» и «катать», «кричать» и «рычать», «гребет» и «скребет», «шалаш» и "залась" и так далее до бесконечности. В действительности ни в одной из этих пар между словами нет никакой исторической связи. Иначе говоря, любительский подход к сравнениям слов может быть иногда и поможет найти пару оригинальных рифм, но не имеет никакого отношения к проникновению в подлинную историю слов. Следует также специально отметить невнимание любителей к морфемному составу слова, то есть к его членению на приставку, корень, суффикс, окончание. Лингвист-любитель, загипнотизированный внешним сходством каких-то двух привлекших его внимание слов, может совершенно не замечать, что сходство возникло совершенно случайно за счет контакта корня с некоторым окончанием или суффиксом и мгновенно исчезнет, если взять то же слово в другой грамматической форме. Например, его вполне может заинтриговать сходство между русским хитриш и французским «тютришь» — «ты жульничаешь». Хотя достаточно взять форму «хитрю», чтобы от сходства ничего не осталось. Особое место в операциях, которые лингвисты-любители считают возможным производить над словом, занимает прием, именуемый «обратным прочтением». Обратное прочтение — это попросту прочтение слова задом наперед, например, Рим вместо мир, Налим вместо Милан, Заквак вместо Кавказ, Алут вместо Тула и тому подобное. Как заверяют нас любители, это то, что легко может случиться, например, с арабом или этруском, поскольку в их письменности слова читаются справа налево. Например, араб якобы видит запись Тула и читает ее привычным для себя способом, как Алут. И таким образом якобы может возникнуть новое слово Алут, которое и станет употребляться как название города. Подобный рассказ отражает столь младенческое понимание того, что такое письмо чтения, что в первый момент просто невозможно поверить в серьезность тех, кто его нам преподносит. Каким образом вообще араб может увидеть написанное слово Тула? Если его записал другой араб, то он сделал это естественно арабскими буквами и в арабском порядке, то есть справа налево. Никакому обратному прочтению в этом случае неоткуда взяться. Если это слово написал русский, то он записал его кириллицей, если, скажем, англичанин, то латиницей. В обоих случаях, разумеется, слева направо. Но ведь простой араб не знает кириллицы и латиницы. Если же он не простой араб, а такой, который обучился кириллице и или латинице, то его, естественно, должны были обучить также и тому, в каком направлении читаются кириллические и латинские буквы. Единственный персонаж, который может удовлетворить нашего лингвиста-любителя, это такой араб, который выучил кириллические или латинские буквы, но не подозревает о том, что они читаются слева направо. Реален ли такой персонаж? В качестве редчайшего отклонения от нормы может встречаться всякое, так что, возможно, один такой человек на миллион арабов и найдется. И вот именно этот недоучка однажды увидел где-то написанное по-русски слово «тула» и прочел его как «алут». Но при всей этой своей недоученности он все-таки каким-то образом понял, что это не что-нибудь, а название города. И вот это-то его прочтение и было принято и усвоено миллионами арабов, ближних и дальних, грамотных и неграмотных, простых и образованных. Кто может поверить в такую сказочку? Здравомыслящий человек не может. А вот лингвист-любитель, как выясняется, может и без труда. В рассуждениях лингвистов-любителей обратное прочтение — это событие, которое то и дело происходит в истории слов и порождает в языке слова-перевертыши. И весьма примечательно, что любители довольно быстро перестают прикрывать обратное прочтение апелляции к неким восточным языкам, где читают справа налево а начинают использовать эту операцию просто как удобный рабочий инструмент везде, где им хотелось бы получить другой внешний вид для того или иного слова. Например, точно такое же обратное прочтение у них может случиться и просто в рамках русского или английского языка. «Но разве обратного прочтения вообще не бывает?» — спросит слушатель. «Ведь бывают же, например, палиндромы». Фразы, которые одинаково читаются слева направо и справа налево, вроде «А роза упала на лапу Азора». Да, обратное прочтение бывает, но только в словесных играх, вроде «Сочинения палиндромов» и тому подобного. Есть люди, которые развлекаются тем, что читают задом наперед вывески на улице. Сравните об этом известное «На мисс выходит Рифаук» во стихотворении Маяковского иногда результат шуточного обратного прочтения может превратиться в некое семейное или узкокомпанейское словечко непонятное окружающим и выступающее как знак причастности к данному микроколлективу но нигде и никогда таким путем не возникало новых слов вошедших в общенародный язык и все же абсурдность версии о происхождении каких бы то ни было слов из обратного прочтения чего то другого состоит не только и даже не столько в том, что люди не читают слова задом наперед. Главное заблуждение здесь — это наивная презумпция, что слова вообще легко могут рождаться из прочтений. Здесь проявляется еще одна характерная особенность любительской лингвистики. Преувеличение роли письменной формы слова и непонимание того, что любой живой язык — это средство устного общения, тогда как письменная форма на протяжении последних, скажем, четырех тысяч лет, за вычетом последних двух веков, существовала никак не более чем для одной сотой части языков, а доля грамотных людей в составе человечества была вероятно еще в тысячу раз меньше. Каким образом в этих условиях в живой речи миллионов что-либо могло зависеть от чего-то правильного или неправильного прочтения? какого бы то ни было письменного текста. Но разве все-таки неправильное прочтение совсем уж никогда и ни при каких условиях не может закрепиться? Как и в прочих подобных случаях, события, вероятность которых ничтожна, все же иногда происходят. Мне известен ровно один случай такого рода. Арабский астрономический термин «самтуррас» — «зенит» буквально направление головы, был заимствован средневековой европейской астрономией в сокращенной форме СЭМТ. Но в европейских почерках того времени буква М очень слабо отличалась от сочетания НИ, и иноязычное слово СЭМТ довольно часто копировали в виде ошибочного СЭНИТ, а позднее из двух конкурирующих вариантов СЭМТ и СЭНИТ постепенно победил второй возможно, как более похожий на обычные европейские слова. Отсюда и наше зенит. «Ну вот, видите?» — воскликнет здесь удовлетворенно любитель. «Значит, все-таки бывает?» Здесь проявляется еще одна важная особенность, резко отличающая лингвиста-любителя от профессионала. Профессиональный лингвист любую гипотезу, например, гипотезу о том или ином происхождении конкретного слова, прежде всего проверяет на то, соответствует ли она имеющимся надежным данным о том, что происходит в других случаях того же ряда, и всегда стремится к тому, чтобы его гипотеза во всех своих звеньях опиралась только на регулярные, многократно подтвержденные другими фактами звуковые и смысловые отношения, а ни в коем случае не на исключение из них. В отличие от профессионала, Лингвист-любитель либо вообще не интересуется тем, бывает ли в реальных языках то, что он предположил, либо совершенно удовлетворяется тем, что один подобный случай ему известен, даже если этот случай представляет собой редчайшее исключение из постоянно действующего правила. Иначе говоря, любителя не волнует вопрос о том, велика или мала вероятность того решения, которое он предлагает. Допустим, он предположил, что слово S возникло путем трех последовательных преобразований из слова R. Если выяснится, что вероятность каждого из этих трех предполагаемых событий в действительности очень мала, допустим, 1%, то профессиональный лингвист немедленно забракует всю гипотезу, поскольку вероятность того, что она верна, составляет одну миллионную, 1% в кубе. Но на любителя этот расчет впечатления не произведет. «Но ведь каждое из этих трех событий все-таки иногда бывает», — скажет он, если, конечно, он вообще согласится участвовать в таком обсуждении. Почему же мне не предположить, что тут как раз произошло и первое, и второе, и третье? Фантазии о значениях слов В ходе эволюции языка могут изменяться не только внешние оболочки слов, но и их значения. Семантические переходы, то есть изменения значений слов, подчиняются определенным закономерностям. Правда, эти закономерности пока еще не столь полно изучены лингвистами, как закономерности фонетических изменений. Но неограниченной свободы в этой сфере, безусловно, нет. Между тем, в любительских построениях гипотезы о переходе одних значений в другие не знают практически никаких ограничений. Здесь следует принять во внимание то, что людям вообще свойственно быстро и без затруднения придумывать некую возможную связь или возможную ситуацию взаимодействия между почти любыми двумя случайно оказавшимися в соседстве понятиями, Например, люди без труда справляются с заданиями типа «придумайте словосочетание» или «фразу», где участвуют два слова, которые вам сейчас будут указаны. Эти слова могут быть из чрезвычайно далеких друг от друга семантических сфер. Например, «дурак» и «остановка», «брать» и «соленый». Без долгих размышлений люди дают ответы вроде «дурак говорит без остановки», «беру соль из соленого моря», слушатель легко может устроить себе самому подобный тест и убедиться в том что практически невозможно найти такие два слова для которых сочинить требуемую фразу не удалось бы в силу этой способности человек нередко переосмысляет непонятное слово например иностранное подправляя его так что в нем начинают звучать понятные ему морфемы и тем самым слово приобретает для него хотя бы частично некоторую внутреннюю мотивированность, а смысловая связь с общим значением слова примысливается тем же способом, как в указанном ранее тесте. Это так называемая народная этимология. В некоторых случаях народная этимология проникает и в общенародный язык. Например, древнее слово «близозорокий», буквально обладающий близким зрением, от «зорок» — «зрение», сравните «зрак», прозрачный, со временем фонетически упростилась в близорокий, в силу утраты одного из двух одинаковых слогов Зо. В этой новой форме элемент рок был уже непонятным, и говорящие часто заменяли его на понятное рук, от рука. В результате слово получило вид близорукий. Ясно, однако, что обладающий близкой рукой — это бессмыслица, причем никак не связанное с общим значением зрения лишь на близком расстоянии, которое у слова, конечно, сохранялось. Поэтому здесь возникло другое осмысление, приблизительно видящий близко лишь на расстоянии своей руки. И поныне русский человек, если попросить его объяснить, почему данное свойство называется близорукостью, обычно предлагает примерно такое осмысление. Далее также будут представлены примеры наивно-поэтического осмысления слов в Библии, в главе 2 в разделе «Любительские поиски происхождения слов». Описанное обстоятельство помогает понять, почему проблемы значения практически никогда не затрудняют лингвистов-любителей, сталкиваясь с необходимостью перейти от одного значения к другому. Любитель, не отягощенный знанием никаких закономерностей семантических переходов и тем самым ничем не ограниченной, действует ровно таким же способом, как в описанном ранее тесте, и с такой же легкостью получает некоторое решение. Слушатель мог заметить, что пара «дурак» и «остановка», взятая как пример двух случайно соединенных слов, это не что иное, как форма и значение турецкого слова «дурак». «Остановка», упомянутого ранее. Любителю ничего не стоит сочинить какую-нибудь сказку о том, как возникло это турецкое слово. Например, это турки взяли русское слово «дурак», а поскольку «дурак» — это остановка ума, то у них оно стало значить «остановка». Далее мы увидим немало примеров того, как любители изобретают подобные детские наивные объяснения. Легкость, с которой любитель придумывает смысловую связь между почти любыми двумя значениями, чрезвычайно расширяет его и без того богатейшие возможности в деле объявления произвольных двух слов, соответствующими друг другу. Так, в приведенной ранее группе примеров с полным совпадением звучаний, страдали, дорожные, кости, цены и так далее, и в группе с отдаленным внешним сходством, пилот и полет гроб и короб и так далее, любитель во всех случаях сумел бы изобрести какую-нибудь версию связи двух значений, которая его самого вполне удовлетворила бы. Безграничность этих его возможностей, естественно, означает, что степень доказательности провозглашаемых им соответствий равна нулю. Особо отметим следующий важный факт. Чрезвычайно распространено наивное представление, что если древнее значение некоторого слова отличается от нынешнего, то это древнее значение есть истинное значение нашего слова. Поэтому энтузиазм, с которым любитель ищет древнее значение слова, часто основан на иллюзии, что это даст ему правильное понимание слова, которое все вокруг понимают и употребляют неправильно. Между тем, в действительности постепенное изменение значений части слов — это совершенно нормальный процесс в истории всех без исключения языков. Возникшее в языке новое значение некоторого слова действительно в течение некоторого времени воспринимается людьми старшего поколения как странное и неправильное. Но если это значение удержится в языке, то в последующих поколениях оно уже не будет никем восприниматься как неправильное, И, следовательно, станет законным элементом языка соответствующей эпохи, частью его нормы. Например, никому не придет сейчас в голову объявить неправильным значение «восхитительный», «прелестный» у слова «очаровательный». А между тем, менее трех веков тому назад это еще было слово с отрицательным, пугающим значением, околдовывающий, напускающий на человека злые чары. Легко представить себе, какой получился бы эффект, если бы лингвист-любитель вздумал сейчас употреблять это слово в его истинном, по его мнению, значении. Совсем свежий пример. Буквально на наших глазах изменило свое значение слово «гуманитарный». Еще совсем недавно сочетание «гуманитарная помощь» воспринималось как бессмыслица или как грубая лексическая ошибка, Гуманитарная могла быть наука и тому подобное, но никак не помощь продовольствием или медикаментами. Прошло немного лет, и вот уже ощущение немыслимости сочетания «гуманитарная помощь» почти утратилось. А новые поколения уже и не поймут, в чем здесь проблема. Примерно такую же эволюцию прошли слова «формат», «проект» и ряд других. Отдельного замечания требует вопрос о значении собственных имен. Как уже отмечено ранее, люди часто задают такие вопросы, как «Что значит имя Юрий?» или «Что значит название Москва?». В этом пункте представление простого носителя языка особенно заметно расходятся с данными лингвистики. Носитель языка обычно находится здесь в плену отмеченной ранее идеи, что древнее – первоначальное значение слова и есть его истинное значение. В действительности имя Юрий или название Москва только указывает на определенное лицо или на определенный город, но не передает никакого понятия. Ни Юрием, ни Москве наименование не приписывает никаких качеств. Можно, например, назвать собаку произвольным выдуманным сочетанием фонем, допустим, «тримс» и это будет ее совершенно полноценное имя, выполняющее свои функции точно так же, как любое другое. Даже имя, полностью совпадающее с обычным словом, скажем, «надежда», не приписывает своим носительницам никакого общего свойства и воспринимается в речи, кроме случаев нарочитого обыгрывания, как всякое другое имя, без ассоциации с понятием «надежда». И уж тем более никакого влияния на функционирование и восприятие имени Юрий не оказывает знания или незнание того историко-лингвистического факта, что греческий источник данного имени, Георгас, имел значение «земледелец». Здесь следует, правда, оговориться, что сказанное не распространяется на поэтические тексты. В поэтических текстах для слов, в том числе имен собственных, Могут быть актуальными также и скрытые смыслы, в частности, те ассоциации, которые возникают в силу сходства звучания имени с другими словами или в силу знания его первоначального значения. Но для языка в его основной функции и для его исторической эволюции эти факты значения не имеют. Примеры любительских лингвистических построений. Приведу некоторые примеры из числа любительских объяснений в изобилии, встречающихся в различных публикациях и в интернете. Так можно встретить утверждение, что целая серия русских слов связана по происхождению с глаголом «мазать». Так, маска — это якобы нечто, намазанное на лицо. Хотя достаточно заглянуть в словарь Макса Фасмера, чтобы узнать, что слово «маска» — пришло в русский язык из немецкого «маске» или французского «маск». В эту же группу включено слово «помада», поскольку, по утверждению автора, имелся и переход «з» в «д», хотя из того же словаря Фасмера нетрудно узнать, что слово «заимствовано» через немецкое посредство, из французского «помад». Далее сообщается, что одним из видов такой помады является мед. А слово «медь» — это просто прилагательное от слова «мёд», то есть медовое, поскольку металл своим цветом и консистенцией напоминает мёд. Оставляя без комментариев грамматическую и семантическую сторону этих рассуждений, заметим лишь, что медь — это древняя медь с ятем, а мёд — это древняя меда с е и что одного этого уже достаточно, чтобы нельзя было непосредственно отождествлять их корни. Скептический слушатель тут может, правда, возразить. Ну и что из того, что в словаре Фасмера, например, про слово «помада» сказано именно так? У Фасмера одна гипотеза, а здесь перед вами другая. Чем она хуже? Разберу этот пример в качестве образца с повышенной подробностью. Во французском языке слово «помада» прозрачным образом членится на корень помма, пом, яблоко, и суффикс -ад, то есть ясен первоначальный смысл паста, полученная из яблок. Известно, что в начале данный вид мазей изготавливался именно из яблок. При заимствовании французского слова такого фонетического состава в русский, судя по другим словам с аналогичной историей, балада, блокада, бригада, рулада и тому подобное, мармелад, маскарад и тому подобное, должно было получиться «помада» или «помада». Один из этих двух вариантов мы реально и видим. Таким образом, объяснение Фасмера находится в согласии с ситуацией как во французском, так и в русском языке. Сравним с этим гипотезу любителя о том, что слово «помада» русского происхождения с корнем «масс». Прежде всего, заявление «имелся и переход З в Д» Голословно. В действительности такого перехода в русском языке не было. Замену воображаемого помаза на помада можно оценивать только как уникальное искажение, не имеющее никаких аналогов и никакого объяснения. Далее, при принятии данной версии, французская помада придется объяснять либо как случайность, вероятность которой при таком полном тождестве как формы, так и значения близка к нулю, либо как заимствование из русского. Если же это заимствование из русского, то, во-первых, придется признать, что в данном случае заимствование шло не в том хорошо известном направлении, в котором распространялись в Европе новшества косметики, а в противоположном. Во-вторых, ничем, кроме некой фантасмагорической случайности, Невозможно будет объяснить тот факт, что взятое из русского языка слово вдруг оказалось легко членимым на французский корень и французский суффикс, да еще при этом корень пом совпал с названием того плода, из которого помада реально изготавливалась. Как мы видим, версия любителя в каждом из своих звеньев основана на предположении о том, что произошло нечто случайное, причем имеющая вероятность близкую к нулю полагаю, что в этой ситуации слушатель уже достаточно ясно видит, какое из двух решений практически надежно и какое полностью фантастично. Вот еще несколько примеров любительских этимологий. Солнце – это сол неси, то есть несущее силу. Конечно, сол и сила это отнюдь не одно и то же по звучанию, равно как нц и неси. Но любителей такие мелкие затруднения не останавливают. Солнце — это со лн то есть нечто маленькое, виду уменьшительного суффикса «це». Совместное — со, с луной — -э". Бразилия — это брес-или, то есть брек плюс ил, берег илистый. Молоко — это то, что мелют, доводит до состояния, когда оно мелко. То есть размолото, а когда это мелко кладут в воду, получают млеко, то есть молоко. Взвесь размолотого в воде. По утверждению одного из авторов, в корне лон инициальный слог лла имел смысл жидкость вода. На этом основании он предполагает, в частности, следующие этимологии: лена река, лень состояние приятной расслабленности от погружения в воду. Лен — растение, погруженное в воду, при Волна — прибыль воды. Полагаю, что непредвзятый слушатель испытывает некоторое изумление от степени произвольности тех смысловых переходов, которые бестрепетно предлагают авторы подобных этимологических построений. У него возникает ощущение, вполне соответствующее тому, о чем мы говорили ранее, что нет таких двух слов, Чтобы при подобном подходе к делу нельзя было придумать, как из смысла первого вывести смысл второго. Заниматься попунктным опровержением всех этих вольных домыслов я не буду. Достаточно сказать, что практически каждый из них основан на нарушении того или иного элементарного правила из области исторической лингвистики. Любительский подход к именам собственным. Существует специфическая сфера, где ситуация такова, что в сопоставлении могут участвовать лишь внешние оболочки слов, но не их значения. Таково положение с большинством имен собственных. Например, английские имена, транскрибируемые как «боб», «дик», «пол», «том» или французское имя «люк» или норвежское имя «кнут», внешне совпадают с определенными русскими словами но сравнение по значению здесь невозможно поскольку как уже указано у имен собственных значения как такового нет особенно много случаев совпадений с русскими словами среди иностранных географических названий приводим для иллюстрации довольно много примеров но разумеется список никоим образом не полон место ударения в расчет не принимаем города вена рига киль города и другие населенные пункты бар кон кран лак лев лик мель мор во франции лик рай рот в англии кит в шотландии лист рот хам хан в германии бар хам в швейцарии серна в швеции лом в норвегии сало в италии сон в испании мор В Венгрии Бар, в Черногории Сала, в Финляндии Кум, в Иране Горы, в Эфиопии река Морда под Ливерпулем, река Кол под Бирмингемом, река Море под Парижем, также реки Вар, Сор во Франции, Вид, Пар в Германии, Мэра – Сор в Италии, Раб в Австрии, она же Раба в Венгрии. Остров и город Хитра в Норвегии, горы Дева в Японии, остров Моча, Чили, мыс Горн, Аргентина. Лингвист-любитель весьма склонен к тому, чтобы рассматривать такие совпадения как глубоко знаменательные и пытаться разгадать пути, по которым русские названия пришли на иностранные земли. Ему не приходит в голову, что не меньший успех ожидал бы и иностранного лингвиста-любителя который захотел бы отыскать свои родные слова на карте России. Например, испанский любитель быстро сообразил бы, что «кама» и «ака» — это просто испанские слова «кама» — кровать и «окка» — гусь, гусыня. Итальянец догадался бы, что река Пьяна — это итальянское «пьяно», тихое, а турок, что «дон» и «нева» — это турецкие «дон», «мороз» и «нева» — богатство. Как мы видим, отыскать на карте любой страны географические названия, похожие на слова родного языка любителя, дело довольно несложное. Понятно тем самым, что такие находки сами по себе, без лингвистического и историко-географического анализа, не имеют ровно никакой цены в изучении действительного происхождения соответствующих географических названий. Мы приводили здесь только точные соответствия. Нам было важно показать, что даже и при таком жестком условии соответствий обнаруживается очень много. Но, как уже было отмечено ранее, любители в действительности никогда не ограничиваются одними лишь точными соответствиями. Они считают позволительными самые разнообразные замены одних букв на другие, равно как перестановку, отбрасывание и добавление букв. Иначе говоря, Вместо точного фонетического соответствия любитель удовлетворяется тем, что он сам субъективно оценивает как некоторое сходство. Понятно, что при таких слабых и неопределенных требованиях к понятию соответствия число случаев соответствия возрастает почти неограниченно. Например, вполне могут быть признаны соответствующими друг другу слова «верона» и «ворона», «берн» и «барин», Тюрих и Царек, Кёльн и Клен, Бристоль и Престол, Лондон и Ладонь, Милан и миллионок, Равенна и Равнина, Перу и Первый, Бразилия и Поросль, Мексика и Москва и тому подобное. Можно продолжать этот ряд сколь угодно долго. Разумеется, в подобных сопоставлениях вместо любого выбранного русского слова с равным успехом можно взять и другие русские слова. Например, вместо «барин» можно взять «баран» или «бревно», или «перина» или «перун», вместо «клен» — «клин» или «колено», или «калина» или «глина», или «холеный». Но любитель темы отличается от научного исследователя, что его совершенно не смущает произвольность и субъективность сделанного им выбора. Ему кажется просто, что он угадал, И вот он уже с энтузиазмом рассказывает или пишет, что название Кёльн произошло от русского слова клен. И так же, как и ранее, все сказанное, разумеется, приложимо не только к русскому лингвисту-любителю, но и к любому иностранному. Вообразим французского любителя, одержимого таким же энтузиазмом. Он очень быстро объяснил бы нам, что, например, город Клин — это французское Калин, холм. Курск — это курс, скачки. Москва — это мускуат, тихий мох. На это немецкий собрат мог бы возразить, о нет, совсем не так. Клин — это немецкое кляйн, маленький. Курск — это курс, короткий. Москва — это муска, ка моховая корова. Слушатель здесь, возможно, скажет, что за нелепые выдуманные примеры. К сожалению, при дальнейшем прослушивании он обнаружит много примеров ровно такого же свойства, но уже не выдуманных, а взятых непосредственно из сочинений лингвистов-любителей. Любительское прочтение древних текстов Лингвист-любитель охотно погружается в обсуждение письменных памятников прошлого, совершенно забывая о том, что в прошлом знакомый ему язык был совсем не таким, каким он его знает. Так немало отечественных любителей делают попытки прочесть по-русски, то есть на современном русском языке, те или иные надписи или другие тексты, относящиеся к различным векам до нашей эры или к ранним векам нашей эры, причем совершенно не обязательно на территории России, например, надписи на этрусских или критских монументах или сосудах. Ни одно из таких прочтений не имеет никаких шансов оказаться верным уже по той простой причине, что 25 или 20 или 15 веков тому назад язык наших предков был до неузнаваемости не похож на современный русский. Например, любитель, увлеченный чтением этрусских надписей по-русски, вполне может прочесть некоторый отрезок какой-нибудь этрусской надписи пятого века до нашей эры, как русскую словоформу «целый», а другой отрезок, скажем, как словосочетание «в начале». Между тем, сравнительное историческое языкознание позволяет с достаточной надежностью утверждать, что 25 веков тому назад, в языке, на котором говорили предки современных русских, нынешнее «целый» выглядело как «коилос-йос», а нынешнее «в начале» как «ун-накиндли». Уже одного этого достаточно, чтобы стало понятна пропасть, отделяющая любительские прочтения такого рода от всего того, что позволительно всерьез рассматривать как варианты расшифровки. Конечно, попытки этого рода делаются не только в России, но и в других странах. Ту же древнюю надпись, которую российский любитель пытается прочесть по-русски, немецкий любитель попытается прочесть по-немецки, а армянский — по-армянски везде с одинаковым шансом на успех. Кажется, впрочем, в современной России такие попытки во что бы то ни стало приписать своему языку некое всемирное распространение в древности производятся интенсивнее, чем в большинстве других стран, что, увы, не свидетельствует о благополучии ее морального климата. В среде лингвистов с давнего времени бытует смешная шутка это «Этруски — это русские». Ее можно произносить, почти проглатывая конечную гласную в слове «это». И тогда получается особенно забавно. А вот у лингвистов-любителей это совсем не шутка, а важнейший научный постулат. На приравнивание этрусков к русским построена целая серия любительских сочинений разных авторов. Для людей, далеких от лингвистики, не лишне пояснить, почему приравнивание слова «этруски» фразе это русские может быть только шуткой о произвольности того допущения что предки русских в древности каким то образом оказались в италии мы здесь говорить не будем ограничимся чисто лингвистическими соображениями во первых слово русские в первом тысячелетии до нашей эры в славянском мире скорее всего еще вообще не существовало а в том маловероятном случае если оно все же существовало Оно должно было иметь вид Роус-Иск-Ос. Во-вторых, основным названием этрусков у латинин было Туски. Сравните современное Тоскана, первоначально страна этрусков, из более раннего Турски. Сравните оскское название этрусков Турскум и греческое Тирсени с вариантом Терени, откуда название Тиренского моря. Латинский вариант этруски был явно вторичным, не говоря уже о том, что само название этрусков было вообще совершенно иным, разно. В третьих, этруски – это целое предложение, а не существует никаких примеров того, чтобы наименование народа строилось как предложение, в частности как предложение со словами, обозначающими это вот this а фантазии об истории. Нужно обратить внимание также на еще один аспект применения любительской лингвистики. Увлечение любительской лингвистикой в принципе может быть проявлением чистой любознательности. В этом случае автор искренне пытается угадать истину, не имея заранее установки на то, какая именно истина ему желательна. Но, к сожалению, нередко приходится сталкиваться и с такой любительской лингвистикой, которая явно порождена стремлением обосновать некую более общую идею, чаще всего некоторую версию происхождения и истории целого народа. Практически всегда эта версия приукрашивающая, в частности героизирующая или обеляющая историю собственного народа. Надо заметить, что потребность в таких версиях обычно возникает у представителей тех народов, которым в ходе истории приходилось страдать от притеснений со стороны более могущественных соседей, и которым нужны какие-то дополнительные моральные опоры для самоутверждения, и весьма прискорбно видеть подобный эффект у российских авторов, у которых, казалось бы, нет оснований для комплекса неполноценности коль скоро Россия уже много столетий представляет собой сильное и независимое государство. Так, например, лингвисты-любители, вдохновившиеся идеей русско-этрусского тождества, не только смело читают этрусские надписи по-русски, но и очень охотно используют эти свои прочтения в качестве обоснования тезиса о широкой экспансии русских в древности. В частности, в одном из таких сочинений мы читаем. Из этих надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по ее приказу этруски воздвигли этот город, назвав его в духе русских традиций. Например, Владимир, владей миром, миром. Другое дело, что слово «мир», написанное в русской традиции, согласно этруским правилам, следовало читать в обратном направлении, и он стал вычитываться как «Рим». Вот и пример обратного прочтения, о котором шла речь ранее, в разделе «Вольные игры со звуковым составом слова». В Риме, созданным этрусками, для которых родным был русский язык, а неким солдатским жаргоном язык этруский, следовательно, довольно долго звучала русская речь. И лишь много позже, когда в Рим стали переселяться латины, они, говоря по-русски, исказили его, приспособив под свою фонетику и грамматику комментировать что либо по существу здесь по видимому излишне этот пассаж служит просто хорошей иллюстрацией того сколь далеко могут заходить лингвисты любители в своих построениях мы еще встретимся в дальнейшем с другими подобными примерами чрезвычайно сильных выводов о судьбе языков и целых народов построенных на песчаном фундаменте вздорных утверждений любительской лингвистики особая ветвь любительской лингвистики доводящая идейную нагрузку этого занятия до логического предела это составление новоображаемом древнем языке созданным средствами любительской лингвистики текстов прямо изображающих величие наших предков и попытка выдать эти тексты за древние в россии главным самым известным сочинением этого рода является так называемая «Велесова книга», якобы написанная новгородскими волхвами в IX веке и якобы случайно найденная в 1919 году. Поддельность этого сочинения не вызывает у профессиональных лингвистов никакого сомнения. Мы не будем здесь заниматься обоснованием этого. Подробнее об этом будет рассказано в статье о «Велесовой книге» в настоящем издании. Грубость подделки так велика, что ее могут не замечать только люди, совершенно не причастные к филологии или ослепленные некой идеей. Сочинитель был совершенно невежественен в том, что касается древних языков. Не имел никакого понятия о том, как языки изменяются во времени. Он представлял себе язык древних славян, которых он в соответствии со своим откровенным русоцентризмом именует «русичами», словом, несомненно взятым из слова о полку Игореве, как некую беспорядочную смесь церковнославянского и современных русского, украинского, польского, чешского и сербского языков. Отдельное слово может встретиться у него в любой из этих языковых форм, помимо случаев, когда оно представлено в нарочито искаженной форме, которая казалась автору, производящей впечатление древности. Его любительский подход к делу проявился в частности в том, что он не обращался никаким работам по исторической лингвистике, которые в его время уже несомненно существовали, а наивно занимался смешением данных тех славянских языков, с которыми он был в какой-то степени знаком. Он абсолютно не понимал того, что не только в IX веке, но и в позднейшие века не могло существовать языка, в котором были бы одновременно представлены те черты пяти или шести современных славянских языков, которыми они как раз различаются между собой. Как и у других лингвистов-любителей, у него не было никакого представления о той высокой степени систематичности, которой обладает грамматика любого живого языка. Вместо грамматики в его сочинении представлена «чудовищная каша», где нет ни одного четкого морфологического или синтаксического правила. Окончания слова «форм» выбираются практически наугад, без соблюдения падежей, чисел, времен, правил согласования и тому подобного. Ему казалось, что и все остальные, как он, не знают о древнем языке ничего определенного, и поэтому примут нелепые искажения, которыми он обильно уснастил свой текст, за черты древности. Ему просто не приходило в голову, что лингвисты-профессионалы, изучившие подлинные древние тексты, выявили в них большое число закономерностей разных уровней, и в каждой точке его текста, где он так небрежно ставил первое пришедшее ему в голову окончание и тому подобное, легко смогут отличить подлинную древность от выдумки. К сожалению, как и в случае с другими сочинениями лингвистов-любителей, Фальшь здесь хорошо видна только профессиональным лингвистам. Неподготовленный читатель и ныне может оказаться в плену примитивных выдумок о том, как древние русичи успешно сражались с врагами уже несколько тысячелетий тому назад. В нынешнее время, характеризующаяся активным расшатыванием общественного доверия к выводам науки, низкопробная подделка, именуемая Велесовой книгой, Вы продолжает в какой-то степени использоваться распространителями нелепых исторических фантазий русоцентрической направленности.